Вступление. Начало. В одной девственной роще тайно проводят праздник, куда пригласили и вас. Такая церемония проходит на протяжении уже нескольких веков, и ее устроители — женщины-мистики из всех ответвлений одной духовной семьи — индуизма, буддизма, даусизма, иудаизма, христианства, ислама, а также все носительницы мудрости коренных народов. Среди гостей может оказаться всякий, чье сердце возжелало союза с возлюбленным и стремится облегчить страдания всех разумных существ, а значит и вас. Собрание это тайное, исключительно потому, что во все времена собраться открыто означало для мудрых женщин подвергнуться смертельному риску. Не то чтобы женщины страшились умереть. Просто каждой клеткой тела они понимают, что обязаны себя беречь, ибо в их знании нуждаются. Их любовь, ясность и красота действительно необходимы. Вот почему они действуют тайно, разбрасывая приглашения в публичных местах и ожидая нашего прихода. Они терпеливо ждут, и они взволнованы. «Приходите! Праздник в честь милосердия Гуанинь и сострадания Тары» мудрости Софии и прибежища Шикины. преломите хлеб мужественной пророчицы матери Марии и обмакните его в пряные масла святой дочери Фатимы, напейтесь до пьяна экстатическими песнями поэтессы в традиции Бхакти Мирабай, а после отрезвейте от строгой мудрости святой Терезы Авельской. Вдоволь поплешите с суровой богиней Кали и ее величавой сестрой Дургой, Сойдите в бескрайнюю долину Дао, найдите прибежище в драгоценностях Будды как женщины, в Дхарме как учении женщин и в Сангхе, где собираются неистовые и гостеприимные женщины. Чтобы войти в эти врата, вам не обязательно быть женщиной. Вход для мужчин также открыт, но вы не должны помыкать нами, чего-то требовать от нас или пытаться решать наши проблемы. Вы можете отведать наших кушаний и запить их шампанским. Вы вправе попросить нас потанцевать, но не стоит обижаться, если мы ответим отказом. Вы вправе изучать наши тексты, обдумывать ответы на наши самые каверзные вопросы. Вы можете обхватить наши колени и плакать, если очень захотите. Мы утешим вас, как делали это всегда. А затем мы отошлем вас обратно в город с новыми замыслами, и вы будете воплощать их и преображать свою прежнюю жизнь. Итак, секрет раскрыт. Наше празднество вышло из своих тайных границ. Радость настолько велика, что скрыть ее уже невозможно. Боль слишком невыносима, чтобы отмахиваться от нее. Сама земля раскалывается. Вот почему женщины вышли из убежищ и заполнили улицы. Они принимают страждущих в свои объятия, требуют справедливости от тиранов, давят на патриархальную систему и пополняют языки понятиями, которых мир еще не видывал. За пределами религии Женщины не всегда чувствуют себя комфортно в традиционных религиозных институтах. Происходит это, скорее всего, потому, что сама структура мировых религий и их атмосфера создана в основном мужчинами, и ими же используется. Все это строится для соответствия и поддержания модели мира с доминированием мужчин. Впрочем, подобные соглашения между мужчинами не исключают место за столиком и для женщин, если они того захотят. В традиционных религиях женщины получают инициации и назначения — Их наделяют полномочиями раввинов и очарьев, священников и жриц, служики, муршидов, лам и шаманов. Мы нарушаем равновесие сил, изменяем сам ход разговора. Растет число мужчин, облеченных привилегиями и полномочиями, которые добровольно отказываются от власти и передают ее женщинам. В свою очередь, такие женщины обращаются к Богу в женском образе с кафедры, и заполняют академии женщинами-философами. Люди признают, что исторически женщины не допускались до руководящих постов, и что такая практика опасна. В то же время многие женщины и не помышляют о возможности вступить в подобное братство. И дело не в том, что мы хотим взять приступом врата религии, где доминируют мужчины, и вернуть себе принадлежащее нам по праву. У нас нет желания носить мантию короля». Мы скорее сбросим такие облачения и предпочтем ходить нагими. Нам к лицу венок из ромашек, а не драгоценная корона. Почитайте красоту и мудрость друг друга и возводите очаги, чтобы вместе согреться. Для нас лучше иметь неопределенный статус, чем быть скованными традициями, далекими от наших взглядов. Но это не значит, что религия для нас пустая трата времени. Вовсе нет. На наш взгляд, величайшие традиции мировой мудрости схожи с огромным духовным садом. Каждый цветок и росток, каждое дерево и каждая травинка которого – уникальный и прекрасный пример красоты возлюбленной. Подобно пчелам, мы черпаем нектар от каждого из них, мы заняты перекрестным опылением, мы содействуем размножению, укреплению самой устойчивой и прочной экосистемы. Как и пчелы, мы умеем отличать животворный нектар от ядовитых отбросов. У нас есть занятие получше, чем пить яд. Нектар — вот учение любви и сострадания. А трава — вот смысл посланий, побуждающих к насилию и восхваляющих его. Мы собираем лучше и приносим его пчелиной матке, источнику который превращает его в сладкий золотистый мед, которым мы кормимся и питаем весь мир. И хотя многих из нас настораживает религиозная иерархия и пугают религиозные догмы, мы глубоко симпатизируем самой сути путей мировой мудрости. Мы также ощущаем вкус этого эликсира в учениях мистиков, особенно женщин-мистиков любой духовной традиции. Если вы женщина, которую отвергли официальные религиозные институты, но которая загорается от экстатической поэзии Михтильды Магдебурской или Рабии аль адави из Басры, если вы стремитесь развивать личный контакт с Гуанинь или Кали, то эта книга для вас. Если сердце ваше хочет открыться у стоп женщины маленького белого бизона или богоматери Гвадылубской, либо обрести мудрость из Корана или дао то такое путешествие по следу женщин-мистиков по стране и за ее пределы, мировых духовных традиций — это ваш путь. Что меня поразило? Вероятно, мне стоит рассказать, как я сама встала на этот путь, как преклонила колени перед стольким количеством алтарей и множества священных храмов, и правда, перед каждым без исключения, и почему решила написать эту книгу. Сначала я расскажу вам, чего со мной не случилось. Так, я не придерживалась какой-то одной религии, от которой мне пришлось бы потом отойти. Я не отступалась от иудаизма предков и не стала католичкой. Мои родители не были протестантами, я никогда не придерживалась одной определенной веры. Никто не говорил мне, что в одной религии есть ответы на все вопросы, а другие заблуждаются или, хуже того, скатываются в ересь». Никто не убеждал меня в том, что практикующие йогу или повторяющие 99 имен Аллаха будут гореть в аду. Напротив, я выросла в контркультуре 1970-х, в обществе, где ценилась мудрость нескольких духовных практик, пусть они и отвергали разъединяющие людей догмы, в действительности скрывающие духовное сокровище. Я росла, впитывая все главные ветви буддизма, от пронизывающей пустоты японского дзена до пышных слоев ваджраяны, тантрического направления буддизма. В нашей семье Иисус считался великим раввином, а перед трудным выбором я советовалась с китайской книгой гаданий и дзин. В любое время за нашим столом на кухне можно было застать садху, странствующего святого, рядом с туземным старцем из Таос-Пуэбла, штат Нью-Мексико. Это было в порядке вещей. Меня привлекал аромат любой духовной пищи. Любопытство превратилось в страсть и прошло закалку обучением. Я открывала для себя ведущие мировые религии, постигала их и усваивала. Как выяснилось, я смогла без труда к ним приспособиться. Они не противоречили друг другу и не враждовали во мне. Делая свои первые серьезные шаги, я с удивлением обнаружила, что люди так не похожи друг на друга. Смысл моей взрослой жизни в том, чтобы разобраться с этим тревожным фактом и по мере сил смягчить ситуацию. Мужчины не так и плохи. Соотношение между мужским и женским влиянием в истории человечества было крайне непропорциональным. Поэтому у женщин возникает соблазн в гневе переводить стрелки на половину населения Земли и во всем обвинять мужчин, от сексуального домогательства на работе до надвигающейся климатической катастрофы. Я же пытаюсь избежать такой ловушки. Мудрость коренных народов, современная психология и жизненный опыт многих людей убеждают в том, что в нашей психической структуре есть и женские, и мужские элементы. Причем на разных этапах жизни, в ответ на меняющиеся внешние условия, они могут проявляться в различной степени. Я отношусь к вопросам пола так же, как и к религии. По мере развития многие из нас находят себя на разных участках изменчивого гендерного спектра. К примеру, женщины могут руководить на основе чисто мужских импульсов, а у мужчин может обнаруживаться ярко выраженная женская восприимчивость. Современное общедуховное движение — это тоже естественная реакция на ряд человеческих проявлений священного. Если человек придерживается четкой гендерной идентичности, утверждает, что он стопроцентный мужчина или женщина, или если он относит себя исключительно к одному религиозному направлению — христианство, буддизм или веканство, то в наши дни это многим уже не кажется убедительным. При этом в каждой из крупнейших мировых религий есть сокровища, которые нужно сохранить. Женский опыт также содержит целебный эликсир, который на протяжении тысячелетий отодвигался на задний план. Хочется верить, что человечество наконец-то использует его в полной мере. В основе этого эликсира ценность отношений, чувств и взаимосвязей, а не личный успех и практические доводы. Поэтому я убеждена, что энергия женственности способна растопить заледеневшее сердце мира и искусно залатать потрепанные сети взаимных связей. Ковер. Книга построена следующим образом. Каждая из глав «Неукротимого милосердия» представляет собой часть большого ковра из полюбившихся мне учений о женской мудрости прошлого и настоящего. В них вплетены мои собственные идеи и личные истории. Каждая глава заканчивается практическими упражнениями. Часто их нужно выполнять в письменной форме, чтобы пройденная тема закрепилась в вашем персональном опыте. Я люблю хайку, поэтому каждая глава предваряется таким стихотворением. Они написаны традиционным для хайку способом. Строки содержат, соответственно, пять, семь и пять слогов и выражают суть темы в ее чистом виде. Каждая глава посвящена определенному отрезку пути к женской мудрости. Например, как правильно пережить горе или как развить способности к творческому самовыражению, Для иллюстрации, поднятых тем, я из множества примеров выбрала конкретных женщин-мистиков, богинь, современных учителей и искательниц истины. Они прекрасно подходят на роль наших провожатых. Впрочем, я отлично знакома с множеством других выдающихся женщин, которые достойны упоминания в этой книге и которые также замечательно помогают нам на нашем пути. Очень надеюсь, что вы, как и я, Предстанете во всем блеске благодаря просвещающему зеркалу этих мудрых личностей, что вы отождествите себя с их борьбой, и вас воодушевят их достижения, что вы станете воспринимать их как наставников и будете черпать силу этих женщин, впитывая в себя их главные качества. Я молюсь, чтобы вместе мы вернули женскую мудрость в нашу общую деятельность ради преображения человеческой семьи, и «Исцеление опустошенного мира». Перед вами не просто книга, это приглашение. Мы соткём волшебный ковер, чтобы стать современными мистиками, скрывающимися под личиной обычных людей. Мы из тех, кто услышал призыв обратиться к себе и сделать шаг вперед, культивируя в себе созерцательную жизнь и принося плоды в служении. Благодаря множеству мудрых и удивительных женщин и богинь, Путь наш освещен светом, даже если наши глаза воспринимают его как тьму».